Глава 10. Новая встреча с ведьмами. Трое путников уверенной походкой шагали в направлении дома. Знакомая тропа вела их уверенно, почти по прямой, совсем не виляя хвостом. Дима шел впереди, Маша с отцом за ним, держа друг друга за руку. Всю дорогу обратно Маша с отцом не могли наговориться. Она все расспрашивала о мытарствах отца, что все эти годы безудержно искал свою дочь, Интересовалась братом. Да, теперь у нее был брат. Тот, что так часто приходил к ней в самых лучших снах, что всегда спешил на выручку в самых сложных жизненных обстоятельствах, но не наяву, а в мыслях. Кому она могла доверить все самые сокровенные тайны, он существует в реальности. Он все это время был где-то неподалеку, потому что никакие земные расстояния не с силой и скоростью мысли. А мысли Маши всегда простирались очень далеко. Фантазиям Маши порой завидовали подруги. И отец делился со своим дорогим человеком всем, что окружало его. Наперебой рассказывал о сыне, о том, где они живут и чем занимаются. Ничто другое не интересовало этот семейный дуэт сейчас. Смех сменялся плачем. Плач – удивлением. Удивление – радостью. Все чувства смешались в единый ком в этом волшебном лесу тропа которого ввела их в светлое будущее. И ничто не остановит напора двух сплетенных временем судеб, как не остановит полевая мышка, тящийся на нее снежный ком из липкого-липкого снега. Дима ушел далеко вперед и почти потерялся из виду, стараясь не нарушать идиллию. «Смотрите, опять наши друзья!» – указала вперед Маша. Вдоль тропы замаячили знакомые уже ребятам светлячки и сверчки запивали новую песню. «Точно! Опять они! Привет, невидимый диджей! Включай веселую пластинку! Мы спешим домой!» Почти прокричал Димка издалека. На этот раз они повели себя по-особенному. Их действия уже не были так синхронны, как раньше, а мерцали и звучали хаотично. То вдалеке, то вблизи, то слева, то справа. Листья деревьев истошно бились друг от друга. «Они нам как будто хлопают», – произнес Дима, повернувшись к спутникам. «Весели от нас! Молодцы!» – почти в припрыжку зашагал он. «Или пытаются предупредить об опасности», – перебил Александр Иванович. «Это похоже на азбуку Морзы. Жаль, что никто из нас не может расшифровать это. Когда-то давно в армии нам преподавали ее, но с тех пор много воды утекло». Остались лишь обрывки воспоминаний. «Филимончик, как дела?» – протянул он. «Филимончик?» – заржал громко Дима. «Буква «Ф» значит?» «Так точно», – ответил старый вояка. «А еще какие-нибудь буквы помните?» «Помнишь?» – потупив взор, спросила Маша. «Если покопаться в мозгу, может быть и вспомню. Мозг человека вообще удивительно устроен». Иногда забывают произошедшие пять минут назад, а иногда всплывают воспоминания из далекого детства. «Ну что еще вспомнить?» – задумался он, почесав затылок. Что ассоциируется с азбукой Морзы? Самое известное – это сигнал СОС. Сигнал, который подают самые отчаянные ситуации. Сигнал бедствия. Азбука всех моряков. Переводится он как «Спасите наши души». И передается он как три точки, три тире, три точки. Но чтобы проще было запомнить, в уме нужно проговаривать. Синие, около, синее. Первое и третье он произнес прерывисто, второе протяжно. Итак, с каждой буквы. Айда, мама, человек. Его рассказ перерос в повествование армейской службы. Встречи своей будущей спутницы жизни, рождения детей, Дима и Маша слушали с упоением, стараясь не перебивать. Лишь изредка веселой истории заглушал гогот Дмитрия, перекатывающийся во все уголки этого огромного леса и способный, казалось, разбудить всех лесных обитателей от затяжного зимнего сна. Снег тем временем уже вовсю хрустел под ногами. Маша начала подмерзать. Отец попытался согреть ее своим теплом, прижав к себе сильнее доченьку. Лесная тропа вела их знакомой опушки. Они приближались туда, где зарождалось их приключение уже две ночи назад, откуда развернулись события, перевернувшие их жизнь, сказка, пересплетенная с реальностью, которая оставалась поставить жирную точку. Не успели они переступить порог леса, как тут же деревья сомкнулись за ними, Наступила зловещая тишина. Сугробы, окружавшие их, содрогнулись, поднялись туда лбы вихрей. Из вихрей выпорхнули четыре девушки, четыре ведьмы, что имели честь знакомства с нашими подростками ранее. «Кто шастает тут по ночам?» — сколохнула воздух одна из них. «Кому не сидится дома?» — подхватила вторая. «Меня зовут Буратина. Уверенно вступил в разговор Дмитрий. Он сделал шаг вперед, выпятил грудь и запрокинул голову к небу, как будто пытаясь вытянуть нос. «А это папа Карло и дюймовочка», — указал он на спутников, перепутав всех героев сказок. Все это вылетело из его уст так спонтанно, что у друзей от неожиданности отвисла нижняя челюсть. А после дюймовочки Маша даже непринужденно хихикнула. «Что ты мелешь, салага?» — прокричала третья ведьма. — Какая дюймовочка? — Дюймовочка мелкая совсем. Ребята поняли, что прокололись. А стражница леса продолжила. — Шныряет изо дня в день мимо нас она. Не уследишь. То собаку выгуливает, то кошку. Попытаешься ее поймать, так она мешнок и след простыл. А твоя дюймовочка и не дюймовочка совсем. «А дюймовище какая-то!» Она повернулась к подругам, те одобрительно закивали. Маше это определение явно не понравилось, но она старалась не подавать виду. Тут ведьмочки приблизились к путникам поближе, начали пристально присматриваться, обнюхивать их, будто подозревая неладное. Они поводили своими маленькими носами около шеи и волос мужчин, опустились ниже к животу. Вдруг одна резко переметнулась к Маше, обнюхав ее голову, грудь живот, она увидела крепко сжатый кулак девушки. Ш, -ш, -ш, Ш зашипела отскочив кикимора. В ужасе, схватив своих подельниц за плечи, они взлетели метра на два вверх, свернулись в клубок и начали перешептываться. Через мгновение все страсти утихли, их суета как будто улетучилась. Они мгновенно преобразились, почуяв неладное, Четыре ведьмы вдруг превратились в паеньких девочек. «Так куда этот путь держите?» спросила вежливо та, что оказалась поближе к ребятам. Тут Маша вспомнила правило, что вымысел кажется наиболее правдоподобным, если он близок к правде. «Мы ищем нашу маму, что ушла в том направлении», указала девушка в лес. «Она совсем слепая, поэтому легко могла заблудиться. Мы брели-брели по лесу и сами заблудились». Наткнулись на избу в лесу, очень испугались и решили идти за подмогой. Далее она рассказала историю той слепой во всех подробностях. Бодительность стражниц начала засыпать. «Я понял!» – неожиданно перебил ее Дима. Все в недоумении глянули на него. «Слепая говорила, что слышит ненормальный перезвон церкви. И та, что ищет сына, утверждает, что он связист. Азбука Морзе – вот разгадка!» Никакой звук так хорошо не преодолевает расстояние, как звук колоколов. Это точно он. Связист, морза и церковь. Как же я сразу не догадался? Восхищаясь своей прозорливостью, воскликнул парень. Ну и костяная нога, ну и мастерица. Так все обыграла. Ничем помочь не могу, дальше сама. Передразнил он его и в прищере слегка задрал голову вверх. Задумчивая улыбка не сходила с его уст. Летающие Грымзы не поняли ничего из вышесказанного и продолжали умиротворенно летать вокруг. А Маша увидела вдалеке, за деревянным столбом, овитым декоративными лианами, того ведущего, что отправил их к бабе Яге, и которого она же, Яга, так проклинала в своей проповеди. «Все окончательно встало на свои места». Блестящий развлекательный центр с лоснящимся лицом ведущего. Бракованное зеркало в лабиринте. Играющая плитка в туалете. Сломанная ручка в тропическом подземелье. Это отражение самой сути этого мелкого человечешки, Его внутреннего мира и мира его подруг. За их внешним блеском и красотой скрывается подлость, обман и лицемерие. Ега же, напротив, представая в образе злой и страшной старухи, не дающей покоя окружающим, изыскивает любую возможность помочь добрым людям. Это ее зловонное дыхание доносилось из леса при первой встрече с этими недружелюбными существами. Возможно, Ега в тот момент лишь пыталась предупредить об опасности? Потом она скрывалась в темном углу комнаты страха и неловко пыталась помочь приподняться Маше, чем до смерти перепугала девушку. И если даже не учитывать главную причину Машиного путешествия, ставшую для нее судьбоносной встречу в волшебном лесу, никакое сквернословие старухи не превысит огромную пользу, приносимую всей ее жизнью людям. По одну сторону этот заносчивый и хитрый старик, а по другую она, ега, со своими тараканами в голове, но всегда действенная, отзывчивая, И искренне.